Глава восемнадцатая И снова заколобродил притихший было гремячий лог. Скот перестали резать. На общественной базы двое суток гнали и тянули разношерстных овец и коз, в мешках несли кур. Стон стоял по хутору от скотиньего рева и птичьего гогота и крика. В колхозе числилось уже сто шестьдесят хозяйств. Были созданы три бригады. Якова Лукича правление колхоза уполномочило раздавать бедноте, нуждающейся в одежде и обуви, кулацкие полушубки, сапоги и прочие насильные вещи. Произвели предварительную запись. Оказалось, что всех удовлетворить правление было не в состоянии. На Титковом базу, где Яков Лукич распределял конфискованную кулацкую одежду, До потемок стоял неумолчный гул голосов. Тут же возле амбара, прямо на снегу, разувались, примеряя добротную кулацкую обувь, натягивая поддевки, пиджаки, кофты, полушубки. Счастливцы, которым комиссия определила выдать одежду или обувь в счет будущей выработки, прямо на амбарной приклетке лишились и, довольно крякая, сияя глазами, светлее смуглыми лицами от скупых дрожащих улыбок, торопливо комкали свое старое латанное перелатанное веретье, облачались в новую справу, сквозь которую уже не просвечивало тело. А уж перед тем, как взять что-либо, сколько было разговоров, советов, высказываемых сомнений, ругани, «Любишкину!» Давыдов распорядился выдать пиджак, шаровары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под ноги Любишкину. «Выбирай на совесть!» Дрогнули у атамана усы, затряслись руки. Уж он выбирал-выбирал пиджак. Сорок потов с него сошло. Попробует сукно на зуб, поглядит на свет. Не побили ли? Шашел или моль минут десять мнет в черных пальцах, а кругом жарко дышит, камонят. Бери, и что детям достанется донашивать. Да где глаза-то у тебя не видишь перелицованная? Брешешь. Сам с тряской. Бери, Павло. Не бери. Помери другой. У любишки на лицо красная обожженная кирпичина. Жует он черный ус. Затравленно озирается, тянется к другому пиджаку, выберет. Всеми статьями хорош пиджак. Сунет длиннейшие свои руки в рукава, а не по локоть. Трещат швы в плечах. И снова, смущенный, взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у малого дитяти на ярмарке перед обилием игрушек. На губах такая ясная детская улыбка. что впору бы кому-нибудь отечески погладить соженного атаманца Любишкина по голове. Так за полдня и не выбрал. Шаровары и сапоги надел, к мурому Якову Лукичу сказал, проглотив воздух. «Завтра уж приду примерять». С базы пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыбом, помолодевший сразу лет на десять. Нарочно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу. На проулках часто останавливался то закурить, то со встречными погутарить. Часа три шел до дому, хвалился, и к вечеру уже по всему гремячему шел слух. Там Любишкина нарядили как на службу, но не целый день выбирал одежи. Во всем новом домой шел, шаровары на нем праздничные. Как журавель выступал, небось, Ног под собой не чуял. Жоненка Демки Ушакова Обмерла над сундуком, На силу отпихнули. Надела сборчатую шерстяную юбку, Некогда принадлежавшую титковой бабе, Всунула ноги в новые черяки, Покрылась цветастой шалькой И только тогда кинулась Всем в глаза только тогда разглядели, что Демкина Жаненка вовсе не дурна лицом и собою бабочка статна. А как же ей, сердяги, было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горчайшую жизнь доброго куска ни разу не съела, новой кофтёнки на плечах не износила. Как же можно было не побледнеть ее губам, выцветшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич вывернул из сундука копну бабьих нарядов. Из года в год рожала она детей, заворачивая со в выслевшие пеленки да в поношенный овчинный лоскут. А сама, растерявшая от горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, Всё лето исхаживала в одной редкой, как сито, юбчонке. Зимой же, выстырав единственную рубаху, в которой кишмя кишела вож, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить. — Родименькие, родименькие, погодите, я, может, еще не возьму эту юбку, сменяю. Мне, может, детишкам бы чего? Мешатки, дунюшки... — иступленно шептала она, вцепившись в крышку сундука, глаз, пылающих не сводя с многоцветного вороха одежды. У Давыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, сердце дрогнуло. Он протискался к сундуку, спросил. — Сколько у тебя детей, гражданочка? — Семеро, — шепотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания боялась поднять глаза. — У тебя тут есть детская? — негромко спросил Давыдов у Якова Лукича. — Есть. — до этой женщине для детей все, что она скажет. — Жирно ей будет. — Это еще что такое? Ну? Давыдов злобно ощерил щербатый рот, и Яков Лукич торопливо нагнулся над сундуком. Демка Ушаков, обычно говорливый и злой на язык, Стоял позади жены, молча облизывая сохнувшие губы, затаив дыхание. Но при последних словах Давыдова он взглянул на него. Из косых дёмкиных глаз, как сок из спелого плода, вдруг брызнули слезы. Он сорвался с места, побежал к выходу, левой рукой расталкивая народ, правой закрывая глаза. Спрыгнув с приклета, Дёмка зашагал с базы, стыдясь. пряча от людей свои слезы, а они катились из-под черного щитка ладони по щекам, обгоняя одна другую, светлые и искрящиеся, как капельки росы. К вечеру на дележ приспел и дед Щукарь. Он вломился в дом правления колхоза, еле переводя дух, к Давыдову. — Здорово живете, товарищ И Живенького вас видеть! «Здравствуй!» «Напишите мне бланку!» «Какой бланк?» «Бланку на получку одежи!» «Это за что же тебе одежину справлять?» Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял разлатые брови. «За то, что телушку зарезал!» «Кто старый вспомянет, Макарушка, глаз ему удалось знаешь?» «Как так? За что? А кто пострадал, когда тетка раскулачивали?» Мы с товарищем Давыдовым. Ему хоть голову пробили, это пустяковина. А мне кабель то шубу как произвел? Одни обмотки на ноги из шубы получились. Я же страдалец за советскую власть, и мне, значит, не надо. Пущай бы лучше мне титок голову на черепки поколол. Да шубы не касался. Шуб-то старухина, ай нет. Она, может, меня за шубу со свету живет. Тогда как? Ага, тот -то я и оно. «Не бегал бы, и шуба целая была!» «Вот так не бегал бы? А ты слыхал, Макаршка, что тетко у сотворила? Она отравила на меня кобеля, шумела. Узы его, бери его, сирко, а он тут самый вредный!» «Вот и товарищ Давыдов, моё подтвердить!» «Хоть ты и старик, обрешешь, как сивый мерин!» «Товарищ Давыдов, подтвердите!» Я что-то не помню. Истинный Христос так она шумела. Ну страх в глазах я конечно, и тронулся с база, Кабо он кабель был как все прочие собаки, а то тигра! Аж них страшнее. Никто на тебя кабеля не травил, выдумляешь. Макаршка, ты же не помнишь соколик. Ты сам тогда так испужался, что на тебе лица не было, где уж там тебе помнить. Я еще тогда грешник подумал, «Зараз макар вдарится беч, А менят как кабель потягал по базу! Я все это до нитки помню! Я б не кабель тетку бы из моих рук живым не выйти! Забожусь! Я отчаянный!» Нагульнов сморщился, как от зубной боли, сказал Давыдову. «Напиши ему скорее, нехай метется!» Но дед щукарь на этот раз был больше, чем когда-либо, склонен к разговору. Я макашка, смолду бывал на кулачках любого. Ох, не было бонь слыхали тебя. Тебе может написать, чтобы чугунот ведерный выдали. Живот то чем будешь лечить? Кровно обиженный дед щукарь молча взял записку, вышел, не попрощавшись. Но, получив из рук Якова Лукича просторный дубленый полушубок, вновь пришел в отличное расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. щепоткой, как соль из солонки, брал он полуполушубка, поднимал ее на отлет, словно юбку баба, собравшаяся переходить через лужу. Сокол языком хвалился перед казаками. «Вот он, полушубочек-то!» Своим горбом заработал. Всем известно, титка, когда мы раскулачивали, он и напади с занозой на товарища Давыдова. Пропадет, думаю, мой приятель. Сей момент же кинулся на выручку, как герой. Отбил. Не будь меня, труба бы Давыдову. А гутарили кубы, тетка от кобеля побег да упал. А он тебе и зачал, как свинье, ухервать. Ставил кто-то из слушателей. Брехня! Ить вот какой народ пошел, согнут не паримший. Ну что там кабель? Кабель он тварь глупая и поскудная, никакого глаголу не разумеет. И дед щукарь искусно переводил разговор на другую тему.